Как победить во взаимодействиях? Двинемся дальше. Следующие три навыка нацелены на победу в сфере взаимодействий. Навык четыре. Думайте в духе «выиграл-выиграл». Основан на идеях взаимоуважения и взаимной выгоды, так что вы всегда нацелены на единство и гармонию, как друг с другом, так и внутри вашей семьи. Навык пять. Сначала стремитесь понять, а потом быть понятым. Человеку естественно желать, чтобы его поняли. Навык 6. Достигайте синергии. Высокоэффективные люди сосредоточиваются на своих преимуществах, но при этом замечают сильные стороны своих ближних и используют их на общее благо. Таким образом, если уважать и ценить различия между людьми, вполне возможно сделать целое чем-то большим, чем сумма частей. Совместно с окружающими на основе третьей альтернативы находится лучшее решение проблем, чем придуманное в одиночку. От я к мы. Многие знают, что труднее всего в браке или родительстве полная смена образа жизни. Руководствоваться только личным расписанием и собственными предпочтениями становится невозможно. Теперь нужно идти на уступки, думать о других, о удовлетворении их потребностей, о том, что сделает их счастливыми. Так и есть. Но если вы действительно любите человека, разделяете с ним ощущение совместной цели в создании общего «мы», то жертвуете малым ради несоизмеримо большего. Именно смена «я» на «мы» и делает семью семьей. Настрой желать наилучшего для всех, быть готовым ради этого на любовь и жертвы – подлинный дух взаимного выигрыша. Сколь поразительно и печально сначала видеть прекрасные свадебные церемонии, полная восторга, романтики и поддержки, а затем наблюдать, как отношения наполняются ядом, пропитываются горечью, заканчиваются расколом и противостоянием. Если задуматься, в браке люди не так сильно изменились, но им не удалось сменить свою независимость на взаимозависимость. Если же они оба готовы расти и развиваться вместе, то увеличение круга обязанностей и рост ответственности только свяжут их еще крепче. Принцип таков. То, что важно для другого человека, должно быть так же важно для вас, как он. По сути, в своем сердце вы как бы говорите, «Я так тебя люблю, что если добьюсь своего за счет твоего несчастья, радости мне это не принесет». Некоторым может показаться, что вести себя так, значит сдаться, капитулировать или пойти на компромисс. Нет. Это значит отвлечься от всего неважного и обратить свое внимание на качество отношений с любимым человеком, на его ценность для вас. И хоть стороннему наблюдателю и кажется, что кто-то при такой стратегии проигрывает, на самом деле выигрыш здесь обоюден. В других ситуациях может оказаться, что задача важна для вас обоих. И тогда нужно стремиться к синергии, найти какую-нибудь высшую цель или ценность, которая объединит вас в поиске наилучшего способа достижения желаемого. Но, как можно наблюдать, во всех описанных случаях выигрывают оба. Выиграл-выиграл — единственная прочная основа для эффективного семейного взаимодействия. Если всегда воспринимать друг друга как постоянно меняющихся, развивающихся, добросовестных людей, если представлять себе результат, которого вы хотите, вам хватит мотивации и преданности для общей выгоды. Слушайте эмпатически. Очень немногие умеют ставить себя на место других. Я часто спрашиваю, скольких человек в аудитории учили выслушивать точку зрения других? И из нескольких сот слушателей таких оказывается 5-10. Я интересуюсь, кем они работают. И обычно выясняется, что это преподаватели, коучи или психотерапевты, которых учат, и этому обязательно. Однажды на Гавайях, когда мы в очередной раз катались с женой на мотоцикле, я пережил крайне глубокий, трогательный и эмоциональный опыт. Незадолго до того скончался отец Сандры. Мы много беседовали об этом. И не только. Тогда напряжение между нами возникало в том числе потому, что жена зациклилась на бытовой технике Фриджи Нам вечно приходилось тащиться то из Лаи в Гонолулу, то еще в какую-нибудь даль, где был магазин этой марки. Это казалось мне полной бессмыслицей. Я даже покупал журналы, где бренды сравнивали друг с другом, но она все равно не хотела ничего другого. Так вот, мы в очередной раз куда-то поехали и заговорили об этом. Супруга рассказала, как ее отец работал преподавателем и тренером. Еще у него был бизнес, связанный с бытовой техникой. В конце крайне напряженного дня он, вымотанный, приходил домой и лежал на диване, а Сандра ему пела, и его это очень радовало. Когда она стала мне об этом рассказывать, я проникся ее чувствами и понял, она вот-вот расплачется. А потом она заговорила об отцовском бизнесе. Когда возникали трудности, деловые или финансовые, Компания «Фриджи предоставляла ему свою бытовую технику. Это позволяло пережить трудные времена, чтобы потом вернуться к успешному ведению дел. Жена рассказывала об этом, а меня переполняли ее эмоции. И только тогда до меня дошло, что история о «Фриджи Дэр часть личности Сандры. Я понял, как важна была эта фирма для ее умершего отца, осознал, что он значил для нее — И сразу же почувствовал себя глупым, эгоистичным и жадным. Я всерьез считаю, что почти любые проблемы в отношениях или семье – следствие эгоизма. И тогда я тоже понял, как мало заботы и чуткости проявлял. Волей-неволей эта история научила меня не только слышать слова, но и понимать, что за чувство скрывается за ними, откуда оно происходит, что означает. Уважать его, принимать то, что оно влияет на жизнь близкого человека. Не торопиться судить, не соваться со своим левополушарным анализом и статистическими данными. Это было очень сильное переживание. Оно научило меня, что понимание нужно душе так же, как воздух телу. Если нет воздуха, значит бессмысленно и все остальное. Если сердце не почувствует понимание, человек вам не откроется. Поиск третьей альтернативы. Навык 6. Достигайте синергии. Означает, что действуя совместно с другим человеком, можно придумать третью альтернативу, которая окажется лучше двух предложенных по отдельности. Когда сложив один и один, мы получаем полтора, это компромисс. Синергия же означает, что один плюс один равно три, а может быть десять, сто или даже тысяча. Совместно достигнутые результаты, кроме всего прочего, связывают вас с ближним. Это своего рода прививка. Развив способность к синергии в решении проблем, можно потом применять ее к любой задаче. Синергия – основа и отношений, и семейной жизни. Важно и подавать примеры синергического взаимодействия детям, чтобы те умели сотрудничать с кем угодно и находить общее, лучшее решение, создавать вместе третью альтернативу – ново и немыслимо. Вам придется быть уязвимыми, открытыми и в то же время чуткими – эмпатичными. Когда уязвимость объединяется с эмпатией и одно перекрывается другим, вся динамика и энергия становятся из отрицательных, положительными. На смену обороне приходит открытость и изобилие, которое невозможно без соответствующего мышления. Один человек не может знать ответов на все вопросы, так что надо ценить различия. У каждого своя жизнь, образование, стиль, И все это складывается в общую картину. Как только вы осознаете и оцените, в чем различаетесь, можно начинать придумывать новое решение. Именно тогда между вами и возникает связь. Вы ощущаете глубокую сплоченность на новом пути, который создаете сами. Укрепляется ваш иммунитет как пары. Это и есть навык 6, навык выработки третьей альтернативы. В каком-то смысле все, что мы здесь описываем, и есть поиск решений межличностных задач при помощи третьих альтернатив, путем синергического взаимодействия четырех дарований осознание себя, воображение, совесть и независимая воля. Это путь применения навыков. Навыка 4. Думайте в духе «выиграл-выиграл». Навыка 5. Сначала стремитесь понять, а потом быть понятым. И навыка 6. Достигайте синергии. Найдите время для себя. Навык 7 Затачивайте пилу означает нацеленность на физическое, умственное, социальное, эмоциональное и духовное здоровье. Свое, партнера, семьи. Мы с Андрой научились вместе заниматься спортом, кататься на мотоцикле и плавать. Очень приятно проводить время за занятиями, любимыми обоими. Еще мы много читаем. И вкусы у нас разные. Я люблю научные книги, а она художественную и политическую литературу. Тем, что узнаем из прочитанного, мы делимся друг с другом. Мы научились вести глубокие беседы, стали брать уроки и слушать вместе лекции. Это наш опыт обучения и наш способ заточить мысленную пилу. Что сказать о духовном? Утром и вечером мы молимся, взявшись за руки, Размышляем над религиозными книгами, учимся, рассуждая о них. И это дает нам возможность осуществлять связь двустороннюю, а на самом деле даже трехстороннюю, между нами обоими и Творцом нашим. В социальном плане мы точим пилу, проводя время с детьми, внуками, ближайшими друзьями. Мы заняты бесчисленным множеством проектов, и поэтому нам часто приходится отказываться от многого другого. Сандра увлечена искусством, я же писательством, мы извлекаем синергетические выгоды из разных дел и интересов друг друга. Люди, живущие по этике характера, обладают крепкими и глубокими корнями. Они выдерживают жизненные стрессы и продолжают расти и развиваться. Стивен Кови